Начало года — время, когда коллективы принимают новые социалистические обязательства. Добрая примета нынешнего дня в том, что трудящиеся намечают достичь высоких рубежей на каждом рабочем месте, в частности, путем широкой поддержки инициативы москвичей, укрепления трудовой дисциплины, поиска и применения дополнительных резервов производства. Коммунисты призваны быть впереди, показывать пример трудолюбия, творческого подхода к порученному делу. В социалистических обязательствах на 1983 год москвичи наметили досрочно выполнить годовой план и задание трех лет пятилетки. Среди мер, на основе которых это будет достигнуто, видное место отводится укреплению производственной дисциплины, четкой организации работы. Коллективы столицы держат свое слово. Развивая почин, честь и слава по труду, многие из них повысили качественные показатели, усилили режим экономии. Обязательства взяты под строгий контроль, и когда, скажем, на компрессорном заводе «Борец» обнаружились сбои, сложившуюся там обстановку рассмотрела и помогло поправить дело бюро горкома партии. «Без должной дисциплины, трудовой, плановой, государственной», — отмечал товарищ Ю.В. Андропов на встрече с московскими станкостроителями, — «мы не можем быстро идти вперед». Конкретные мероприятия для укрепления порядка на производстве, результативного использования рабочего времени, бережного отношения к народному добру включили в свои обязательства многие участники соревнования. И это понятно. Такие меры — крупный резерв роста. Значение его тем более велико, что наведение порядка чаще всего не требует каких-либо капитальных затрат, эффект же дает большой. К примеру, коллектив Треста «Магнитстрой» Только за счет сокращения потерь рабочего времени взялся дополнительно произвести за год на 270 тысяч рублей строительно-монтажных работ. Прибавка солидная. Вместе с тем, жизнь убеждает, если лозунг о повышении дисциплины и порядка не подкрепляется живым делом, глубоким анализом результатов соревнования, внедрением передового опыта, то коллективы не только не идут вперед, но и подчас сдают уже завоеванные позиции. Так локомотивная депо «Гребенка» Полтавского отделения железной дороги еще пять-шесть лет назад славилась своими успехами. Сюда приезжали учиться, за опытом, а сейчас оно среди отстающих, и основная причина этого — снижение дисциплины и инициативы людей, взаимной требовательности. На многие нарушения здесь стали смотреть сквозь пальцы, забыты посредние новшества, помогавшие трудиться с полной отдачей. Факт этого далеко не единичен. Иные хозяйственные руководители, надеясь лишь на силу приказа, не заботятся об улучшении организации и условий труда людей, ослабили экономическую работу. Плохо, что коммунисты, профсоюзные органы нередко мирятся с этим, сводят участие соревнующихся в укреплении порядка к мелочам, лежащим на поверхности, не добираются до глубинных резервов». Задача же состоит как раз в том, чтобы обеспечить комплексный подход, наполнить борьбу за дисциплину большим содержанием, добиваясь вместе с тем конкретности и действенности всех мер. Хорошо налаженное соревнование помогает поднимать энергию и инициативу тружеников города и села, их заинтересованность в улучшении дела, создавать творческую атмосферу. А это надежный путь к укреплению сознательной дисциплины и порядка, наиболее полному использованию всех возможностей производства. Велика воспитательная роль передовиков и передовых коллективов. Показывая образцы исполнительности, хозяйского отношения к порученному делу, они увлекают за собой других. Понятно, тут нельзя полагаться на самотек. Пример, практика лучших становится действительно большой силой, когда вокруг них ведется каждодневная мобилизующая работа. Для этого у организаторов соревнования достаточно разнообразных средств тут и школы передового опыта и наставничество и рабкоровские рейды взаимопроверки соревнующихся коллективов важно лишь чтобы при этом основательно изучался и обобщался не только производственный но и нравственный опыт умение активно влиять на людей подтягивать их до уровня ведущих. такой подход требует глубокого знания обстановки учета условий умение доходить до каждого человека. А всегда ли партийные, профсоюзные и комсомольские организации, хозяйственники придерживаются этих правил? Как видно из почты правды, кое-где все еще руководят соревнованием в общем и целом, поэтому вне поля зрения оказываются существенные его грани, не учитываются интересы, по отдельных и подчас довольно значительных групп соревнующихся. Так, на ряде предприятий, в частности на Ждановском заводе «Азовсталь», в стороне от движения за дисциплину и бережливость остаются многие вспомогательные подразделения. О них иногда попросту забывают. Не случайно число нарушений и текучесть среди трудящихся вспомогательных производств втрое-вчетверо выше, чем в основных цехах. Мощный рычаг в борьбе за образцовую дисциплину и высокую творческую активность — правильное стимулирование соревнующихся. Оно предполагает точный учет и объективную оценку результатов труда. Если этого нет, меры поощрения могут не сработать в нужном направлении. Авторы писем в правду сообщают, например, что премию за экономию топлива получают и те, кто об этом даже представления не имеет. Зато в накладе непосредственные участники. В ряде случаев условия соревнования составлены так, что в победителях оказываются участки бригады, сумевшие скрыть нарушения. Формальный подход к движению за укрепление дисциплины и порядка нетерпим. От партийных и профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей прежде всего зависит, чтобы работа в поддержку доброго почина москвичей строилась по-деловому, не сводилась к кратковременной кампании, а тем более простой шумихе. Ее надо вести систематически, повседневно, вовлекая всех участников соревнования и захватывая широкий круг проблем по всей производственной цепочке. Правильно поступают там, где борьбу за дисциплину напрямую связывают с успешным выполнением заданий третьего года пятилетки, принятых обязательств не только по общему объему производства но и в полном соответствии с заказами потребителей. Нельзя забывать, что прочный успех сопутствует тем коллективам, которые без раскачки с первых месяцев года энергично берутся за реализацию намеченного, добиваются ритмичной слаженной работы во всех звеньях производства. Недалек день, когда в южных районах страны начнется весенний сев. И уже сегодня в каждом колхозе и совхозе думают над тем, как лучше организовать эту работу. кто поведет машины в поле. Ведь успех на Севе зависит прежде всего от механизаторов, от того, насколько хорошо знают они технику, передовые приемы и методы работы, прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На майском 1982 года пленуме ЦК КПСС отмечалось, как важно укрепить все участки колхозного и совхозного производства квалифицированными кадрами массовых профессий, повысить их мастерство. Постоянную заботу о пополнении хозяйств механизаторами проявляют многие партийные организации, советские и сельскохозяйственные органы. В Старокулаткинском районе Ульяновской области, например, на каждый трактор подготовлено по два водителя. Здесь все полевые работы проводят своими силами. Ежегодно в хозяйствах готовят 250 трактористов. По 166 механизаторов на каждые 100 тракторов насчитывается в хозяйствах Украины, причем две трети их специалисты первого и второго классов. Земледельцы страны активно поддержали почин инициаторов всесоюзного социалистического соревнования за своевременную подготовку техники и кадров к весне сельских тружеников Эстонии, Брянской, Полтавской и Ташкентской областей. По их примеру, во многих хозяйствах еще с осени определили, сколько механизаторов потребуется, чтобы провести сев в лучшие сроки на высоком агротехническом уровне. Учли не только штатных водителей, а и тех, кто имеет такую специальность, но сейчас занят на других работах. Обеспечены механизаторами для проведения сева хозяйства Краснодарского и Алтайского краев Белгородской, Челябинской, Воронежской, Ростовской и ряда других областей. Однако в некоторых районах кадров сельских механизаторов не хватает. Их надо готовить. Зима — наиболее подходящая пора для учебы сельских кадров, особенно механизаторов. В нынешнем году из села в профессионально-технические училища направили сотни тысяч человек. Начались занятия также на курсах, где сейчас занимаются почти 300 тысяч механизаторов. Необходимо добиться, чтобы все они успешно закончили учебу, своевременно приступили к работе на селе. Ежегодно на высоком уровне готовят механизаторов в колхозе «Путь к коммунизму» Гомельской области. И вовсе не случайно производительность тракторов здесь значительно выше, чем в среднем по Гомельскому району. По четкому плану, Проводятся занятия в Сокальском районе Львовской области. Учебные классы оборудованы наглядными пособиями. Подобраны квалифицированные преподаватели. Будущие водители машин изучают новую технику, индустриальные технологии, опыт передовиков. организовано проходит учеба в Саратовской, Волгоградской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Задача руководителей автопромышленных объединений, колхозов и совхозов, подразделений Госкомсельхозтехники, профессионально-технических училищ позаботиться о том, чтобы люди овладели полным объемом знаний, смогли уверенно применять их на практике. Письма, поступающие в редакцию «Правды», свидетельствуют о том, что учеба механизаторов по-настоящему налажена не везде. Так, в колхозе «Россия» Касимовского района Рязанской области Даже для работы в одну смену не хватает восьми трактористов, а обучаются всего четыре человека. Запоздали с формированием учебных групп, организации механизаторского всеобуча в ряде хозяйств Киргизии, Таджикистана, Псковской, Новосибирской областей. Кое-где занятия проводятся по сокращенным программам, что снижает качество обучения. Партийные комитеты, местные советы должны повысить спрос хозяйственных руководителей за организацию учебы механизаторов. Это поможет улучшить квалификацию водителей, обеспечить двухсменную работу агрегатов. В хозяйствах страны с каждым годом расширяются площади, на которых сельскохозяйственные культуры возделываются по индустриальной технологии. Учитывая, что такая технология требует точного выполнения всех агротехнических операций, Необходимо привлечь к этой работе наиболее опытных людей, механизаторов первого и второго классов, вооружить их специальными знаниями. На краткосрочных курсах по программам, разработанным Министерством сельского хозяйства СССР, пройдут обучение более 200 тысяч человек. Провести эти занятия надо организованно, с пользой для земледельцев. Ноябрьской 1982 года пленум ЦК КПСС Указал, что для выполнения продовольственной программы работникам агропромышленного комплекса нужно изо дня в день наращивать усилия, трудиться так, чтобы огромные средства, направляемые на решение этой задачи, давали отдачу уже сегодня и еще большую завтра. Реализация планов производства и продажи государству продукции сельского хозяйства во многом зависит от того, в чьи руки попадут машины, как они будут использоваться. Руководителям колхозов и совхозов, местным партийным и советским органам, профсоюзным комитетам, всем сельским коммунистам следует иметь в виду, что нынешней весной в поле выйдут 75 тысяч молодых механизаторов, оканчивающих СПТУ, и более 200 тысяч выпускников курсов. им надо вручить надежную технику закрепить заквалифицированными наставниками создать хорошие условия для труда и отдыха строго соблюдать установленные для них льготы важно также обеспечить высокопроизводительную работу шефов которые приедут помогать труженикам села чем ближе весна тем больше заботу партийных комитетов руководителей агропромышленных объединений Нужно помочь земледельцам составить четкие рабочие планы, заранее продумать расстановку механизированных отрядов, шире внедрить бригадный подряд, организовать действенное социалистическое соревнование за повышение производительности машин, успешное проведение весеннего сева. Той же цели следует подчинить работу партнеров-земледельцев предприятий сельхозтехники, сельхозхимии. У весны свой особый строгий счет, не зря же говорят, что ее день год кормит. От механизаторов, их знаний и мастерства, дисциплинированности и организованности зависят полноценность весеннего дня, успешное проведение сева, осуществление задач дальнейшего развития сельского хозяйства. Последовательно осуществляется курс Коммунистической партии Советского государства на повышение благосостояния нашего народа. Социальная программа охватывает все стороны жизни советских людей, потребление и жилье, условия труда и быта, культуру и отдых. Забота о советском человеке, об условиях труда и быта, о его духовном развитии, отмечал генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю.В. Андропов, остается важнейшей программной установкой партии. В стране немало делается для совершенствования бытового обслуживания населения. За последние годы заметно выросли масштабы и расширилась сфера действия отрасли, поднялся ее авторитет». Сегодня она предлагает населению свыше 600 различных услуг. Вместе с тем, достигнутый уровень сервиса пока не в полной мере отвечает возросшим запросам советских людей в работе мастерских, ателье, фабрик, химической чистки немало существенных недостатков. Вопрос о дальнейшем развитии и улучшении бытового обслуживания населения был всесторонне рассмотрен на заседании Политбюро ЦК КПСС. Опубликовано постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР о дальнейшем развитии и улучшении бытового обслуживания населения. Намечена широкая программа действий. Исходя из решений 26-го съезда партии майского и ноябрьского 1982 года пленумов ЦК КПСС, постановление обязывает местные партийные и советские органы министерство и ведомства усилить внимание к службе быта, осуществить меры, направленные на более полное удовлетворение спроса на бытовые услуги, повышение качества, культуры обслуживания. В постановлении отмечается, что главными направлениями в развитии бытового обслуживания должно быть расширение таких видов услуг, как ремонт радиотелевизионной аппаратуры, бытовых машиноприборов, жилья, мебели, обуви, стирка белья, и химическая чистка одежды, прокат предметов длительного пользования, изготовление изделий по заказам населения, отличающихся высоким качеством. Принимаются меры к внедрению новых видов бытовых услуг и прогрессивных форм работы, срочное исполнение заказов, доставка их по месту жительства, обслуживание по абонементам, расширение сети комплексных услуг, приемных пунктов и высокоразрядных предприятий быта. Будет увеличена сеть организаций и приемных пунктов в сельской местности, на заводах, фабриках, стройках и общежитиях. Во всем этом должен соблюдаться принцип «максимум удобств для заказчика – экономия времени трудящихся». Здесь важно использовать опыт передовых коллективов. Так ряд предприятий Киева, Ленинграда, Пензы перешел на работу по системе «сегодня на сегодня». Суть ее в том, что специалисты выполняют заказы по ремонту радио- и телеаппаратуры, сложной бытовой техники в день их оформления и, конечно, в удобное для городских жителей время. Рост сети предприятий службы быта и улучшение их работы — забота общая. В это дело должны внести весомый вклад труженики индустрии, науки, культуры. Постановлением установлены задания министерством ведомствам и организациям по строительству социально-бытовых объектов, производству машин, приборов и средств механизации, поставке специализированных автомобилей для предприятий службы быта, а также более эффективному использованию новой техники. Необходимо разработать новые типовые проекты предприятий сферы услуг с учетом различных климатических зон страны. Ставится задача ускорить научно-технический прогресс в отрасли, шире привлечь для этого коллективы промышленных предприятий, научных учреждений. На Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения Минбыта РСФСР Возложены функции Головной научной организации по разработке важнейших технических и социально-экономических проблем отрасли, а также методическое руководство научно-исследовательскими, конструкторскими и технологическими организациями Министерств бытового обслуживания населения союзных республик. Определены также меры по улучшению материально-технического обеспечения предприятий отрасли. Весьма острый вопрос — снабжение запасными частями. На их нехватку жалуются авторы многих писем в правду. В постановлении ЦК КПСС и СовМИН СССР определено «Министерством изготовителям радиотелевизионной аппаратуры, бытовых машин и приборов обеспечить предприятие бытового обслуживания запасными частями в соответствии с установленными нормативами и заключенными договорами. Службе быта нужны любящие дела, Компетентные кадры, умеющие культурно наладить обслуживание трудящихся. Специалистов высокой квалификации ждут из учебных заведений. Их надо готовить и на предприятиях отрасли. Большие надежды возлагаются на новый отряд молодежи, которая направляется сюда по путевкам ЦК в ЛКСМ. Следует шире привлекать на предприятия и в организации отрасли пенсионеров, домохозяек, студентов, принять меры к улучшению жилищных условий работников бытового обслуживания, обеспеченности их детскими дошкольными учреждениями, расширению сети пионерских лагерей, организации отдыха тружеников сервиса. Местные партийные органы призваны усилить организаторскую работу по развитию и улучшению бытового обслуживания населения, повысить ответственность за это дело руководителей советских хозяйственных органов предприятий, организаций, колхозов и совхозов. Большего внимания и помощи от партийных комитетов ждут первичные партийные организации предприятий службы быта. Их долг — воспитывать тружеников сервиса в духе высокой ответственности за выполнение государственных планов, своих служебных обязанностей, нетерпимости к недостаткам в работе, в духе строжайшего соблюдения дисциплины бережливого отношения к социалистической собственности и высокой культуре обслуживания. Наша печать, телевидение и радио призваны активно пропагандировать опыт передовых коллективов и лучших работников, способствовать повышению престижа этих профессий. Труженикам службы быта предстоит немало потрудиться, чтобы успешно выполнить задания по развитию и совершенствованию работы отрасли, внести достойный вклад в дальнейшее улучшение условий жизни и быта советских людей. Почетная и ответственна миссия преподавателей высшей школы. Им доверено воспитание молодого поколения. В вузах и техникумах ныне трудятся свыше 800 тысяч человек. Талантливые ученые и педагоги, опытные командиры производства — Деятели культуры щедро делятся со студентами знаниями, помогают им обрести идейную убежденность, трудолюбие, высокую нравственность. Творческий потенциал вузов сегодня велик. Полнее использовать его значит обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки и коммунистического воспитания молодежи, рост эффективности научных исследований, значимости их для народного хозяйства. Особую роль здесь призваны играть коммунисты, их инициатива, боевитость и сплоченность в выполнении задач, поставленных перед высшей школой 26-м съездом КПСС. Для партийной работы в ВУЗе сегодня характерен системный подход, обеспечивающий последовательное решение наиболее принципиальных вопросов в жизни коллектива. В университетах и институтах страны утвердилась и получила признание практика составления комплексных планов от приема до выпуска студентов. Такая форма планирования учебно-воспитательной работы позволяет парткому вместе с ректоратом выступать подлинно организующей силой, сосредоточивать внимание преподавателей, вузовского коллектива, комсомола, профсоюзов на главных направлениях профессионального и духовного становления будущих специалистов. Зрелость партийного штаба вуза определяется его умением выбирать среди множества забот своего учебного заведения ключевые проблемы, объединить усилия коллектива для их решения. Об этом свидетельствует, например, опыт парткома Днепропетровского металлургического института. При непосредственной поддержке парткома в институте широко освоена практика подготовки и защиты комплексных дипломных проектов. Бригады выпускников вместе разрабатывают крупные заказы предприятий, причем обязательно анализируют социальные резервы производства. Молодые специалисты стали глубже понимать реальные заботы и нужды рабочих коллективов, а выполнение кадрового заказа ведется теперь более точно и прицельно. Партийный комитет постоянно ищет новые активные формы связи с заказчиками. Регулярно проводятся совместные заседания в парткомах предприятий и научно-исследовательских институтов, научные семинары, теоретические конференции. На них определяются содержание и сроки поиска технических решений, уточняются пожелания к рабочей доводке выпускников. Закономерно поэтому, что ВУЗ стал ядром учебно-научно-производственного объединения Металлург, а в минувшем году вместе с Харьковским и Донецким политехническими институтами выступил инициатором соревнования под девизом «Творческий союз высшей школы и производства» на службу пятилетки. Пример передовых учебных заведений свидетельствует, что только в тесном творческом союзе с практикой, привлекая к обучению студентов ученых-исследователей, работающих на передовых рубежах науки и техники, можно сегодня вести подготовку квалифицированных специалистов. Поддерживать и распространять такой подход к делу — обязанность партийных организаций вузов, местных партийных комитетов. Надо четко сознавать, что именно педагогика творчества формирует специалистов, способных активно участвовать в решении задач, выдвинутых ноябрьским 1982 года пленумом ЦК КПСС. ускорении научно-технического прогресса, широком и быстром внедрении в производство достижений науки, техники и передового опыта. Укрепляя партийное влияние в коллективе, коммунистам следует обратить внимание, какую позицию занимают их представители во всех звеньях коллегиального самоуправления учебным заведением. Вузовские партийные организации – обязаны строже спрашивать с коммунистов-преподавателей за проведение в жизнь выработанных решений. Вузовским парткомам необходимо шире проанализировать критические замечания и предложения коммунистов, высказанные на собраниях в ходе прошедшей отчетной кампании. Главное — наметить и взять под неослабный партийный контроль конкретные планы улучшения воспитательной работы со студенчеством, повышение квалификации преподавателей, роста эффективности научных работников. Партийные организации университетов и институтов призваны быть настоящим авангардом вузовских коллективов в их большом и благородном деле подготовки нового поколения советской народной интеллигенции. Коммунисты, преподаватели общественных наук, должны подавать личный пример доверительных отношений со студентами, взыскательного товарищества, принципиальности заботливого отношения к людям. Идейная зрелость рождается как сплав убеждений, помыслов и опыта общественной жизни молодого человека. Годы студенчества для него — это время острых вопросов, мировоззренческих и моральных. Недавно на Волгоградском сталепроволочно-канатном заводе провели анкетный опрос работников, устраивает ли их моральный климат на предприятии. Почти каждый ответил на этот вопрос утвердительно. Результаты исследования не были для парткома неожиданностью. Уже несколько лет на заводе существует правило гласно решать все проблемы от выдвижения человека на более высокую должность до распределения туристических путевок. Это исключает разные домыслы, досужие разговоры, воспитывает в людях чувство хозяина родного завода, стимулирует гражданскую и трудовую активность. Таких примеров можно привести немало. Добросовестное отношение к делу, ответственность, инициатива свойственны миллионам тружеников городов и сел. Эти качества отчетливо проявляются в развернувшемся социалистическом соревновании за успешное выполнение решений 26-го съезда КПСС заданий третьего года и пятилетки в целом. Лучшие коллективы действуют по встречным, более напряженным планам, открыли счета экономии ресурсов, развернули по почину москвичей борьбу за укрепление дисциплины. Люди заинтересованы ищут пути повышения ответственности каждого за общие успехи, вскрывают резервы роста производительности труда. Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации внимательно изучают и обобщают опыт передовиков. При общении каждого работника к управлению коллективными делами способствуют постоянно действующие производственные совещания, советы бригад, товарищеские суды, группы народного контроля, общественные отделы кадров, Бюро экономического анализа, многие другие органы самоуправления. Важно поднимать их авторитет и действенность, предоставлять им больше самостоятельности. Мелочная опека, заорганизованность, Снижают инициативу активистов. На многих предприятиях используется бригадная форма организации труда. В работающих на единый наряд коллективах крепка дисциплина. Люди стремятся к повышению своего профессионального мастерства, активно участвуют в рационализации производства движений бережливых. И это понятно. Коэффициент трудового участия все замечает, не дает спрятаться нерадивому за спину добросовестного работника. Именно в условиях бригады лучше идет воспитание в духе сознательной дисциплины, непримиримости к недостаткам. полнее реализуется лозунг «Честь по труду». Вот почему надо активнее внедрять эту прогрессивную форму организации и оплаты труда. В постоянной заботе партийных и профсоюзных организаций нуждаются политическая и экономическая учеба кадров, их профессиональное совершенствование. Ведь рабочий, колхозник или служащий проявляет себя как настоящий хозяин страны, подлинный государственный деятель, когда он вооружен необходимыми знаниями, опытом, умеет мыслить широко, масштабно. Надо всячески искоренять шаблонный подход к организации учебы. Разработка учебных программ должна идти с учетом конкретных условий отрасли, интересов слушателей. За главные показатель результативности учебы следует принимать не формальные оценки, а рост гражданской и творческой активности слушателей, их отдачу на трудовом посту. Важно морально и материально, Поощрять истинных энтузиастов технического прогресса. Создавать им необходимые условия для воплощения ценных задумок в практику. Время подмечать малейшие ростки инициативы. Развивать стремление людей навести порядок на производстве – долг каждой партийной, профсоюзной, комсомольской организации. Надо поддерживать тех беспокойных, неудобных для иных руководителей работников, которые являются собой пример добросовестного отношения к делу, никогда не пройдут мимо разгильдяйства, расточительства. Для таких людей важен общий результат. Скажем, раскройщик бакинского машиностроительного завода имени Сардарова А. Алискеров, разработав экономную технологию раскроя стального листа, сразу же взялся обучать новому методу работы своих товарищей. В итоге предприятие сэкономило сотни тонн металла. В этом и есть заслуга партийной организации, которая поддержала начинание коммуниста, создала условия для распространения новшества. Между тем в иных коллективах недооценивают силу общественного мнения, не прислушиваются к критическим замечаниям должным образом. На Коломенском тепловозостроительном заводе имени В. Куйбышева Рабочие не однажды обращали внимание руководителей на недостатки в организации общественного питания, что приводит к большим потерям времени. Однако вместо того, чтобы навести должный порядок в столовых, администрация ограничивается лишь фиксированием нарушений. Много раз также выступали против бесхозяйственности рабочие Винницкого завода упаковочных изделий, где годами ржавеет новое оборудование. Но дело здесь мало меняется. Вряд ли такой подход поможет дальнейшему росту активности работников. Обстановка творческого поиска складывается там, где руководитель информирует коллектив о положении дел, обсуждает острые вопросы, дает простор критики. Многое значит и личный пример инициативы, предприимчивости, дисциплины. Все, что окружает советского человека, Это его достояние, достояние народа. И чем богаче станут общественные закрома и кладовые, тем больший достаток придет в каждую семью. С гражданским пониманием этой связи правофланговые пятилетки проявляют трудовой энтузиазм, ведут неустанный поиск резервов, по-хозяйски используют рабочее время, сырье и материалы. Пусть же растут ряды передовиков и новаторов производства. Их опыт и мастерство, их забота о приумножении успехов коллектива — яркий пример для других. Коммунизм, указывал его и Ленин, начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов. Ленинский лозунг экономии и бережливости и сегодня актуален. Советские люди — хозяева страны, и бережливость, охрана общественного достояния для них — дело совести, гражданская обязанность каждого». В основном законе указывается, долг гражданина СССР бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру. Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону. 26-й съезд КПСС отметил, что особо важное значение имеет умелое, рачительное использование всего, что у нас есть – партии и государства. Усилили борьбу с такими позорными явлениями, как разбазаривание государственных средств, хищения Это линия, которая будет проводиться постоянно и неукоснительно. Ставится задача, чтобы каждый труженик был стражем народного богатства, бережно относился к материалам, сырью, электроэнергии. Использование государственного, общественного имущества и служебного положения в целях обогащения – это не что иное, как подрыв самой сути нашего строя. И тут никому не может быть снисхождение. Нужны высокой ответственность и требовательность руководителей, постоянное внимание к этим вопросам партийных организаций и трудовых коллективов, «Эффективная работа органов народного контроля, правопорядка и правосудия». За последнее время в этом направлении активизировали свою работу многие партийные организации и трудовые коллективы, органы народного контроля, органы МВД, прокуратуры и суды. В ряде городов начали действовать посты бережливых. Пять миллионов комсомольцев вышли в поход против потерь и хищений народного добра. Однако прочный заслон хищением поставлен еще далеко не везде. Так, из-за безответственного отношения к материальным ценностям, на Тюменском аккумуляторном заводе за 9 месяцев пропало свыше 11 тысяч аккумуляторов. Это обошлось государству в сотни тысяч рублей. В прошлом году более 300 исков было предъявлено прокуратурой к виновным в разбазаривании энергоресурсов в Курской области. Большие потери несут потреб Союза Мордовии. Много еще фактов хищений, потерь, недостач на предприятиях легкой и пищевой промышленности, в торговле и службе быта. На ряде строек халатно относятся к цементу, кирпичу, лесу, стеклу, Вскрыто немало случаев продажи материала на сторону. Длительное время группа жуликов в Ростовской области безнаказанно занималась различного рода махинациями в торговле. Некоторые руководящие работники здесь брали взятки, транжирили государственные деньги. Как же такие люди проникли на посты руководителей? Коммунисты дали ясный ответ, партийные комитеты не всегда изучали и проверяли на практике политические, деловые и моральные качества работников, выдвигаемых на ответственные должности. Как показывают проверки, в ряде колхозов, совхозов, предприятий агропромышленного комплекса не наведен должный порядок в учете, хранении и расходовании материальных ценностей. В результате имеют место недостатки хищения средств, строительных материалов, горючего, зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Допускаются разбазаривание общественных земель, разукомплектование техники, и этим наносится серьезный ущерб народному хозяйству. Между тем некоторые местные партийные и советские органы терпимо относятся к такого рода антиобщественным проявлениям, мирятся с приписками и искажениями в отчетности о выполнении планов. Не в полной мере используется сила закона, общественное мнение в борьбе с хищениями, причинами их порождающими. Бережливость — черта коммунистическая, и надо с детства воспитывать ее у каждого человека, пробуждать у молодых граждан чувство «хозяина страны», умение беречь и хранить, как зенит ока, богатство Родины, строго следовать моральному кодексу строителя коммунизма. Особый контроль должен быть за распределением средств и продуктов — Тут главный критерий — труд, его количество и качество. И самое основное — охранять народное добро должны все советские люди. В нашем обществе трудовым коллективам доверяется значительная часть общественной собственности. И они призваны ее эффективно использовать. Именно коллектив обязан воспитывать бережливых тружеников. Понятно, большая роль в разоблачении расхитителей, взяточников, транжир общего добра принадлежит органам внутренних дел и, в частности, службы БХСС. В деятельности ее еще немало недостатков. Перед аппаратом БХСС стоит задача всемерно развивать наступательность и действенность в работе, эффективность в борьбе с хищениями, спекуляцией. Работники милиции призваны теснее взаимодействовать с народными дружинами, коллективами трудящихся. Беречь социалистическое добро — это не только обязанность, но и гражданский, патриотический долг каждого трудового коллектива, всех советских людей. Общество зрелого социализма вправе гордиться тем, что открыло широкий простор для научно-технического творчества массы. «Миллионы людей смелой мысли, активных творцов нового ставят свои дарования на службу коммунистического строительства. Лишь в прошлом году внедрено более 4 миллионов изобретений и рационализаторских предложений. Суммарный экономический эффект от их использования достиг 7 миллиардов рублей». и дальше развивать изобретательство. Быстро и максимально полно использовать его плоды значит содействовать переводу экономики на путь интенсификации, помогать делать ее экономной. Одиннадцатая пятилетка уже дала немало примеров высокой результативности поиска новаторов. Так, в Саранском производственном объединении «Светотехника» Разработана и освоена высокоэффективная металлоголоидная электролампа. Только экономия электроэнергии от использования новинки сбережет народному хозяйству 7,4 миллиона рублей в год. В прошлом году на предприятиях электротехнической промышленности внедрено 18 крупных изобретений, каждая из которых дала свыше миллиона рублей экономии. Усилилось внимание к судьбе высокоэффективных изобретений и в ряде других областей. Так, поминстрой Дормашу, восемь изобретений сэкономили за год 21,8 миллиона рублей. Разумеется, успехи не приходят сами собой. Нужно умело создавать благоприятные условия для творчества новаторов — настойчиво убирать ведомственные и другие преграды на всем пути от рождения идеи до ее практической реализации. Приносят, например, пользу комплексные проверки изобретательской работы, проведенные Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий в ряде министерств и их организаций. Итоги этих проверок обсуждаются на совместных заседаниях коллегий Госкомитета и соответствующих министерств. Вырабатываются конкретные меры по устранению выявленных недостатков. Это ускоряет реализацию достижений новаторов. Особенно необходимо усилить внимание к судьбе наиболее важных изобретений. Госком изобретений готовит предложение по их использованию для включения в государственные планы СССР и союзных республик по развитию науки и техники, соответствующие рекомендации направляются министерством. Надо добиться, чтобы во всех отраслях и ведомствах их рассматривали без промедления, использовали с максимальной полнотой, поставить это дело на плановую основу. Пока для этого сделано далеко не все. В частности, весьма нелегким бывает порой путь в практику самых эффективных межотраслевых изобретений, главным образом потому, что у них не находится заботливого хозяина. Так, более 15 лет назад было зарегистрировано открытие «Эффект безызносности при трении», Избирательный перенос. Родились многочисленные изобретения на его основе. Опыт показал, что эти новшества увеличивают надежность и долговечность машин, повышают их работоспособность. Однако ни одна отрасль не берется за комплексное решение проблемы. Между тем, в стране ежегодно расходуются многие миллиарды рублей на ремонт машин, преждевременно вышедших из строя из-за износа рабочих механизмов. Аналогична судьба так называемых «скользких резин», в которых заинтересованы многие отрасли. Академия наук СССР, Госплан СССР, Госкомитет СССР по науке и технике обратили внимание на подобные новшества. Надо полагать, что в недалеком будущем они изыщут пути и возможности быстрейшей передачи в практику достижений науки и техники, реализация которых требует усилия ряда отраслей. Огромные резервы таятся в тиражировании эффективных изобретений. Нередко бывает так, что ценное новшество остается в нескольких экземплярах на одном или двух заводах, хотя годится десяткам и сотням предприятий. Необходимо заботиться о том, чтобы такие изобретения находили максимально возможное распространение. Судьба изобретений зависит не только от хозяйственников. Многое могут сделать для этого всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, его республиканские и областные советы, первичные ячейки. Там, где они проявляют высокую активность и опираются на поддержку партийных организаций, хозяйственных руководителей, изобретения быстрее получают путевку в жизнь. Так обстоит дело, к примеру, в производственном объединении «ГАЗ», где действует экспериментальный цех, в частности, для отработки наиболее сложных изобретений. Повседневное внимание техническому творчеству как делу большого экономического и социального значения призвано уделять партийные комитеты. Доброго слова заслуживают усилия, например, «Запорожского». Челябинского обкома в партии, при заинтересованной поддержке которых в этих областях развернулось и дает весомые результаты массовое движение новаторов за сокращение ручного труда. Советское законодательство предусматривает достойное моральное и материальное вознаграждение труда изобретателей. К сожалению, бывают случаи, когда хозяйственные руководители завышают эффективность изобретений и рационализаторских предложений, чтобы увеличить суммы премий. С другой стороны, некоторые изобретатели порой годами не могут получить законно причитающиеся им вознаграждения. Следует усовершенствовать нормативные документы по вопросам материального поощрения изобретателей и содействующих им работников, установить строгий контроль за правильным расходованием средств, осигнуемых на эти цели. Изобретатели вносят ценный вклад в научно-технический прогресс. Пусть же плоды их дерзания и творчества лучше служат дальнейшему повышению экономического и оборонного могущества социалистического отечества, росту благосостояния советских. «Людей».